К моменту исчезновения Мессера я провел на Амуше всего несколько дней. Не успел достаточно освоиться среди экипажа. Я не Олли. Мне требуется время, чтобы привыкнуть к людям. уж тем более назвать их друзьями. Кроме того, офицеры Амуше оказались, мягко говоря, своеобычными личностями. И первое знакомство повергло меня в изумление. А если точнее, в легкий шок. Капитан Дорофеев, Суперкарго, Их Бабарский, Штриф Бетрипсмейстер, чира Бедокур, Медикус Альвара Хасина и, конечно же, Галерей Квадри и Гастролог. Все они являлись превосходными профессионалами, мастерами своего дела. Но людьми настолько странными, что их пребывание в команде, а уж тем более в одной команде, казалось решительно невозможным. И только со временем я понял, что именно черты, отличающие офицеров пытливого амуша от обыкновенных людей, сплачивают их крепче цемента, превращая в настоящую семью. Каждому из них не было комфортно в традиционном обществе, но оказавшись в компании себе подобных, они раскрылись, обрели дом. Еще я понял, что рядом с ними и я чувствую себя как дома. Еще что создал этот дом. Помпилио, Чезаре, Фаха, Дер, Дагентур. Как я уже писал, исчезновение Мессера случилось в самом начале моего знакомства с Амушем. Меня до глубины души поразила проявленная экипажем верность. Дорофеев, Бабарский, Бедокур, хасина Квадрига. Каждый переживал несчастье по-своему, но все они остались на цепели и полтора года упрямо прочесывали герметикон, отказываясь верить в гибель Мессера. Точнее, Мы прочесывали. Мы вместе. Из дневника Андреаса О. Мерсе, доктора алхимии. и МССР его не выпорол? Нет, — пожал плечами Хасина. А зря, — сурово рубанул Бедокур. Есть вещи, на которые нельзя не обращать внимания. Если вдуматься, пороть управляющего не за что, — ухмыльнулся Бабарский и шмыгнул носом. Фермеры выдернули ограды, увели стада, прибрали навоз и даже засеяли травой, протоптанные коровами дороги. Я специально ездил в пойму, там стало красивее, чем раньше. Правда, от воды сырости тянет, у меня кости разболелись. Хронический радикулит, чтоб его. Илухим Христофор Бабарский. суперкарга казначей, менеджер и главный в команде омушек контрабандист. Обладал таким букетом наследственных, хронических, аллергических, вирусных и прочих заболеваний, что мог служить ходячим пособием для начинающих медикусов. Он постоянно кашлял, чихал, сморкался, держался за бока, стонал, жаловался на судьбу и приставал к добродушному Хассини, который охотно скармливал мнительному суперкарго экспериментальные микстуры собственного изготовления. впрочем, Во время обязательных для любого цепаря осмотров у братьев доброй дочери болячки их волшебным образом рассасывались, и никто не слышал, чтобы Бабарский хоть раз оказался в карантине. Ростом суперкарга едва дотягивал до 160 сантиметров, а сложением напоминал мячик. Кухлая фигура, круглое лицо и нос картошкой. Добавьте черные волосы до плеч, которые Бабарский защёсывал назад, большие щёки, малюсенький подбородок, губы бантиком, и портрет завершён Мужественности не на гран. Однако их обладал сверхъестественным умением располагать людей, чем полностью компенсировал дарованную природой внешность. «Красота! Понятие неопределенное!» брякнул Галилей, доставая из кармана жестяную коробочку. «Управляющий нарушил приказ», напомнил шип битрипсмейстер «Это плохая карма». «Человек слаб, но сэр это понимает». «Если человек слаб, то правильно исполненная порка поможет ему стать сильным», глубокомысленно заметил Медикус. «А если силен, не повредит». И вздохнул, наблюдая за тем, как Галилей смешивает табак с извлеченной из коробочки травой темно-желтого цвета. На Линге, в отличие, например, от Анданы, вихель был запрещен. Однако астрологу Амушу полагалась поблажка, и, завидев квадригу, местные полицейские отворачивались, хотя с легкостью могли отыскать в его карманах и поясной сумке пять-шесть лет каторжных работ. Впрочем, поблажка полагалась всем настоящим водящим через пустоту цепель астрологом Альвара, откуда такие познания? — ослабился бедокор. — Был опыт. — Я делал сей умозаключение на основе наблюдений и теоретических изысканий Месса Карабудина. Мне одному кажется, что здесь ужасный сквозняк». Бабарский демонстративно высморкался, аккуратно свернул платок и продолжил. «Если кого и надо пороть, так это тутошнего хозяина. Он преступно относится к здоровью посетителей». «Не тутошнего, а здешнего», — меланхолично поправил суперкарго Мерса. «Еще за то, что пускают в приличное заведение всяких умников!» «Их, в зале душно!» — не сдержался Бедокур. «Даже волосы потеют!» «А у меня ажарская астма! Я задыхаюсь!» «Откуда у тебя астма?» «Выросла!» «На анда не подцепил!» — язвительно сообщил Хасина. «В заведении сеньора улитки!» «Разве астма так передается?» — испугался чира Медикус деликатно заржал. Несмотря на то, что каждому члену экипажа полагалась комната в замке, офицеры, за исключением Дорофеева и Валентина, предпочли поселиться в городе и коротали вечера в харчевне «Золотой дуб», той самой, что не меняло облик 674 года, в результате чего посетители вынужденно наслаждались раннелингийскими интерьерами, тяжеленными столами из плохо выстроганных досок, неудобными лавками и глиняной посудой. Но еду в дубе подавали отменную, а местное пиво славилось на все дарство Кахлис. В харчевне не пустовало даже в будние дни, однако офицеров Пампилио всегда ожидали лучшие места и быстрое обслуживание. «Если у тебя астма, иди на воздух и патька пошить», посоветовал Галилей квадрига с наслаждением, раскуривая трубку. Над столом лениво повисло вихельное облако. «Иди курить туда!» – их неопределенно махнул рукой. «Не могу подняться с лавки!» – обезоруживающе улыбнулся островок. «Пьян! А вот меня ваши слова э, э возмущают!» – неожиданно произнес Мерса, откладывая двузубую вилку. «Вы сожалеете, что МСР не выпорол э -э, человека?» И это безнравственно. Мы ведь не о лошади говорим. То есть лошадей пороть можно, немедленно уточнил Хасина. Это нравственно. Не согласен, встрял Бабарский. Я, к примеру, не то что лошадь, даже собаку бродячую не пнул ни разу в жизни. Хотя все они блохастые твари, а блохи разносят заразу. Я тоже, добавил Бедокур. В смысле не зараза блохастая, а насчет собак. — Бить животных — плохая примета. Это вам даже начинающий ведьма скажет. — Собак может укусить, — промямлил Галилей, попыхивая трубкой. — Меня однажды пыталась, но я спугнул ее щепоткой а Лошадь может легнуть ляпнул алхимик и тут же укорил себя за длинный язык. — То мерса, не любишь животных? — медикус театрально покачал головой. Не ожидал от человека столь прогрессивных взглядов и ты самый настоящий флуодрюк какой же ты злой мерсо тоненько хихикнул их старательно вытирая руки льняной салфеткой алхимик и падтька пошить лорига блаженно прикрыл глаза я всегда с подозрением относился к людям которые проводят жизнь возле от тоноров наддыиться всяким потом идеи распространяют и пыхнул вихельным выхлопом я и — Я люблю животных, — покраснел Мерса. — Я видел, как Энди ел рагу, — припомнил Бедокур. — Мерса, это безнравственно, — продолжал изгаляться хасина Если ты действительно любишь животных, зачем поглощаешь их трупы? Почему тебя не тошнит? — И ботинки кожаные таскаешь, — въедливо добавил их. — А еще ремни и перчатки. И цапу кожаную надевал, когда холодно. «Мерса, ты лицемер!» «Мы обсуждали телесные наказания!» — хмуро ответил Энди. Он догадывался, что над ним подшучивают, и старательно гасил подступающее раздражение. «Можно подумать, тебя никогда не пороли!» «Кстати, да, Мерса, ты бунтуешь просто так, или тяжкие воспоминания гнетут!» «Я не бунтую!» «Уже не важно!» — отмахнулся Хасина. «Тебя пороли!» «Расскажи, как это было?» «Участвовал в каком-нибудь мятеже. Или на мелком воровстве спалился?» «Ни на чем я не палился?» — отмахнулся Энди. «Пороли меня всего один раз э, в молодости, когда я работал учеником алхимика на Герметиконе. И сильно сей опыт помешал тебе в жизни, меса Карабудина». Алхимик наконец понял, что обрадованные возможностью развлечься друзья просто так не отстанут и перешел в контратаку. «Альвара, никак не ожидал, что ты убежденный сторонник телесных наказаний. Это разве не флукодрук?» «Когда-то я считал телесные наказания несомненным доказательством человековской дикости, но с течением времени понял, что в этом инструменте заложен определенный смысл». Важно ответил Хасина. Тщательно и беспристрастно проанализировав доступную информацию, я убедился, что в некоторых случаях подобное воздействие необычайно эффективно. Тиммерса не медикус. Но наверняка слышал аксиому, что яд в разумных дозах оказывает положительный эффект. Альварес наигранной печалью оглядел офицеров. «Человеки несовершенны». Говорю вам как сторонние и нейтральные наблюдатели. Человеков следует улучшать. Не такой уж ты нейтральный, громко заметил Энди, поправляя очки. Это еще почему? Давно хотел спросить, в чем цель твоих э, исследований? Что будет, когда твоя раса соберет достаточно сведений о человечестве? Контратака удалась. Разогретые пивом офицеры... Охотно переключились на новую тему и принялись забрасывать Медикуса каверзными вопросами. «Вторжение!» «Ты будешь нас вешать?» «Альвара, брат, за что?» «Хасина, я всегда был добр к тебе!» «Жалкие, жалкие человеки!» — усмехнулся Медикус. «Ты способны мыслить исключительно насилием!» «Ты вроде не возражал против телесных наказаний!» Почему бы тебе не согласиться с массовыми убийствами? Вы убьете всех или оставите немного рабов? Чтобы кто-то возделывал для вас поля. Я не хочу быть рабом. И вы нас съедите? Альвара помолчал, хлебнул ароматного пива, после чего добродушно продолжил. Посмотрите на меня, человеки. Посмотрите и убедитесь, насколько развита моя раса. Постарайтесь понять, Гвини что ми образованы, умны и миролюбивы. Лишь благодаря нашей невероятной доброте ведь до сих пор засораете вселенную своей жалкой цивилизацией.